Глава двадцать четвёртая. Зверь не спит. «Стой!» Я хватаю Варгуса за руку и не даю ему сделать глоток. «Погоди, погоди! Это совместная работа или как? Дай мне сначала разобраться, чего ты там намешал». Варгус недовольно поджимает губы, но не спорит. Снова вставляет пробку в горлышко и ставит бутылёк на стол. «Вот умеешь ты кайф обломать!» Фыркает он и протягивает мне лабораторный журнал. Я вот тут записал всё. Из тех вариантов, что у нас получились, третий доработал. Выпарил из него летучие масла Алоры и вуаля. Я всё внимательно просматриваю, останавливаюсь, особенно на паре формул и прикидок. Они кажутся немного сомнительными. Но больше всего вопросов вызывает то, что нигде не нахожу записи о теоретических побочных эффектах. «Варгус». Я недовольно поднимаю глаза. «Ты же не всё тут записал?» Он сжимает челюсти и отводит глаза. Значит, я правильно угадала. Говори. Неизвестно, как это подействует на человеческую часть. Наконец, выдавливает он из себя. Зелье обладает сильным психотропным эффектом из-за концентрации сухого вещества алоры. Действие может быть временным, а может, постоянным. У меня брови поползли вверх. Я с хлопком бросила журнал на стол и уперла руки в бока. И ты решил на себе проверить, значит? Я старательно сдерживала свой гнев, но моему возмущению просто не было предела. «А если что-то пойдёт не так? Ты разве не понимаешь, что проект закроют?» «Это ты не понимаешь», – переводит на меня горящий взгляд Варгус. «Ты понятия не имеешь, как это каждый день бороться. Причём не только за себя. За тебя, между прочим, тоже. Ведь будет же сразу ясно, что ты знала». «Да мне плевать, Варгус!» – вспыхиваю я. Я знаю половину дракона в столице, потому что сама вот этими вот руками вытаскивала их. Как думаешь, мне не страшно?» Он замолкает на минуту и глубоко дышит, явно пытаясь успокоиться. Я подхожу к нему ближе и тыкаю пальцем в грудь. «И ты не угадал, если думаешь, что я позволю тебе лишить меня единственного друга. С минуту мы стоим с Варгусом, напряжённо смотрим друг на друга, а потом вместе смеёмся в голос». Напряжение спадает, и работа идёт в более спокойном и размеренном режиме. Конечно, к сожалению, эксперименты провести мы не можем, и всё, что нам остаётся, это теоретические расчёты. Но обычно этого профессору Барнсту хватало, чтобы оценить, в правильном направлении мы движемся или нет. Хотя сейчас даже нам уже ясно. Мы у финишной черты, если не перешли её уже. Поэтому настроение хорошее, на лице играет улыбка, а руки споро выполняют необходимые манипуляции. Я переписываю на отдельный лист основные данные. Беру со стола бутылек с пробным образцом, который мы дополнили антидотом против психотропных побочных эффектов, и мы отправляемся на доклад к ректору. За окном ещё только забрежели сумерки. Мы справились с Варгусом даже раньше, чем я рассчитывала. Поэтому мысленно я уже рядом с Алланом и слушаю его рассказы о драконах и полётах. Но Тёмный, как обычно, рушит все мои планы. Он долго рассматривает мои записи, нюхает пузырёк. Мы с Варгусом молчим, боясь нарушить тишину, в которой слышно, только ставшее уже привычным, мерное тиканье часов. Тёмный откидывается на спинку кресла, трёт подбородок и хмуро разглядывает нас. «Я закрываю ваш проект», — говорит он, будто пригвождает к месту. пальцы леденеют от шока, а из груди резко выбивает весь воздух. Как же так? В ушах звенит, а я ничего вымолвить не могу. Хорошее настроение словно испепелилось в миг. Как же так? Но если я замираю, не в силах ничего сделать, то Варгус напротив с рычанием кидается к столу ректора. Инквизитор. Сквозь зубы проговаривает он: «Тебя специально сюда поставили, чтобы лишить этот проект единственного шанса. Грёбаный Инквизитор!» Варгус пытается через стол ударить тёмного, но его отшвыривает и буквально впечатывает в дверь магией. Слышится треск дерева, а по гладкой тёмной лакированной поверхности двери расползаются светлые трещины. Я в испуге отскакиваю назад за секунду до того, как на Варгуса налетает Инквизитор и хватает его за горло. «Ты сосунок!» – цедит ректор. «Думаешь, ты хоть что-то знаешь?» «Ничего ты не знаешь, сидя тут в своей академии!» Варгус дёргается, пытаясь вырваться из хватки тёмного. Магия клубится вокруг, но больше не трогает моего напарника. «Да, угадал. Меня послали, чтобы проверить, правда ли вы тут драконам помочь хотите!» Продолжает с тихим рыком ректор, не ослабляя своей хватки. И если хоть малейший успех у вас обнаружу, найти повод посадить вас всех, включая Барнса с его светлыми порывами. И знаешь, почему ты и Лейра всё ещё на свободе? Потому что я так хочу. Это мне нужно. Тёмный всегда останется тёмным и предателем даже для короля. Хрипя выдавливает из себя Варгус, цепляясь руками за предплечье Инквизитора. «Мне становится страшно». потому что лицо Ректора искажает опасная ухмылка, а глаза теряют свой яркий зелёный цвет, наливаясь золотом. Глаза Варгуса испуганно расширяются. Теперь он тоже знает. «Ты считаешь, что хорошо усыпил своего зверя с помощью зелий? Что тебе всего лишь нужно придумать такое зелье, которое подавит его окончательно?» «Идиот!» Окончательно переходит на рык Ректор. «Зверь-зол!» опасен и никогда не спит. В любой момент может случиться это. Я не вижу, что делает ректор, но взгляд Варгуса резко теряет фокус, глаза вспыхивают опасным жёлтым светом, пересекаемым вертикальным зрачком, а на скулах проявляется чешуя. «Рейнард, останови это, прошу!» И я кидаюсь к инквизитору.